Глава 303. Братшиба, что случилось? а я погрузился в свои воспоминания. Ничего особенного, я просто думал о том дне, когда я впервые начал изучать магию. Ты прав, сперва магия света не имеет наступательной силы, но становится легче, когда ты достигаешь промежуточного уровня. Керланди сказал, раньше никто не заботился о изучении магии света. Но сейчас все обстоит иначе. Каждый берется за ее изучение. Люди, не заложившие основы, стараются изучить ее. Я удивился его словам. Но почему? Ведь на высших уровнях магии света очень тяжело тренироваться. Скорость ее развития гораздо ниже, чем у той же магии огня. Кейр вздохнул. «Раз уж мы говорим об этом, ты же знаешь божьего наследника. Ты знаешь, кем он является». Этот человек сумел примирить три наших человеческих королевства, демоническую расу и клан зверей. Я слышал, что он родом из вашего королевства Аксия. Его магия света просто невероятна. По слухам, он уже давно вышел за рамки обычного магистра и находится в нескольких шагах от уровня великого магистра. Жители королевства Аксия считают его своей гордостью. Неужели все действительно так? Почему я не знал об этом? Мне было очень приятно слушать, как он хвалит меня. Это то, что я слышал из слухов. Но насколько он реально силен? Если мне представится такая возможность, я бы хотел получить его наставление. Кейр рассмеялся. Хорошо, давай увеличим наш темп. В противном случае сегодня вечером мы будем скучать по городской гостинице. С этими словами он пришпорил лошадь. Мне оставалось лишь стеснув зубы следовать за ним. Верховая езда не является забавой. Спустя полдня мое тело, несмотря на мою физическую подготовку, ужасно болело. Мне повезло, что я не был обычным магом, поэтому я сумел выдержать это. Небо потемнело. Из-за меня мы не успели добраться до следующего города. Указав на лес возле дороги, Кейер сказал... «Давайте отдохнем здесь, продолжим завтра». Его подчиненный сказал, «Господин, если мы не нагоним время, мы не успеем добраться до крепости в назначенное время. Что вы думаете об этом?» Тот лишь махнул рукой. «Это не важно. Если мы опоздаем на пару дней, ничего не случится. Я тоже немного устал. Давайте отдохнем сегодня, а завтра, как проснемся, отправимся в путь». Его слова согрели мое сердце. Этот парень очень задумчив, но он все равно был хорошим человеком, достойным быть другом, даже если бы он завербовал меня в свои ряды. Я молча вел свою лошадь, двигаясь за его группой. Привязав лошадей, кавалеристы разбрелись по округе. Некоторые начали разжигать огонь, а некоторые доставали свои спальные принадлежности. Все было в порядке. Было видно, что они хорошо обучены. Все столпотворились вокруг костра и ели свои пайки. Небо полностью потемнело. Кэр действительно знал, как наслаждаться едой, поскольку, несмотря на их простоту, это была хорошая еда и вино. Это было то самое вино, что мы пили в гостинице. С тех пор, как я присоединился к армии, мне всегда нравилось это вино. Сначала оно горчит. «Но после меня ждет сладкое послевкусие!» Кэр говорил, будучи слегка захмелевшим. «Я взял вино в руку и сделал большой глоток. Могут ли солдаты пить вино? Насколько я помню, в армии трех королевств их ограничивают от выпивки!» Кэр рассмеялся. «Я знаю об этом лучше тебя. Однако это вино не оказывает сильного влияния на организм. Да и разве я пил его тайком?» Мои подчиненные братья попали под мое влияние и также полюбили его, поэтому они не выдают меня. Выхватив бутылку из моих рук, он приложился к ее горлу. Красное вино текло у него изо рта. Его героический дух тронул его людей, и они тоже начали пить. Это чувство, когда ты сидишь перед костром, кушаешь вкусную еду и пьешь хорошее вино, было очень приятным. Нежный ветерок, проносившийся через поляну, заставлял листья шелестать. В дополнение к щебетанию насекомых это дарило чувство умиротворения. После того, как все наелись, четыре рыцаря остались дежурить, а все остальные завалились спать. Кер лежал рядом со мной и наблюдал за звездами. Он спросил, «Шиба, ты ведь не впервые катаешься на лошади, я прав?» Я криво усмехнулся. «Ты заметил? Эту поездку нельзя назвать моей первой, поскольку в детстве я пару раз ездил верхом. Когда я упомянул о своем детстве, я начал думать о своих родителях в далекой Аксии. И я не знал, как они поживают, так как давно не возвращался. Они, должно быть, очень скучают по мне, но я правда не могу вернуться назад, поскольку существует слишком много вещей, которые я должен решить». Более того, у меня такая ужасная внешность. Я задумался, смогут ли они признать меня. Кейр улыбнулся. Я много лет был солдатом. Если бы я не смог понять этого, я бы потратил впустую все свои годы обучения. Я определил это потому, как ты ехал верхом. Ты был неплох. Если бы это был обычный маг, он бы просто упал вперед. Научиться ездить на лошади — Это не то, чему можно обучиться за один или два дня». И я отогнал свои мысли. «Если вы продолжите следовать со мной, это сильно скажется на вашей скорости. Как насчет того, чтобы вы ушли вперед? Мы все еще можем встретиться в будущем». Он ответил. «Это не имеет значения. Поскольку мы начали вместе, то и достигнуть цели мы должны вместе. Задержка не окажет критичного влияния. Ведь сейчас между человеческой расой, демонической расой и кланом зверей заключено перемирие. Более того, существует разлом, созданный божьими наследниками. Следовательно, в крепости все спокойно. Временный мир, возможно, не был чем-то хорошим, ведь клан монстров действовал из-за кулис. Когда они появятся, они могут начать атаковать различные малые расы. Только я хотел заговорить, как небо потемнело. Казалось, зловещее облако покрыло ясное ночное небо. Кэр также заметил это. Хм, неужели будет дождь? Здесь нет убежища. Если начнется дождь, то будет плохо». Внезапно сила священного меча в моей груди активизировалась. Все мое тело напряглось. Я знал, что это было за облако. Действия священного меча заставили меня насторожиться. Я серьезно сказал. Кэр, что что-то не так. Это не похоже на обычные облака. Быстро поднимите всех. Эта ситуация очень необычна».